Природа каждому оружие дала. Орлу горбатый клюв и мощные крыла, Быку его рога, коню его копыта, У зайца быстрый бег, Гадюка ядовита, отравлен зуб её, У рыбы плавники, И, наконец, у льва есть когти и клыки. У мужчину мудрый ум она вселить умела, Для женщин мудрости природа не имела, и, исчерпав на нас могущество свое, дала им красоту, не меч и не копье. Пред женской красотой мы все бессильны стали, а нас сильней богов, людей, огня и стали.